Человеку свойственно заблуждаться. Жан-Франсуа Мармьон, психолог и главный редактор журнала «Ле Сёкль Пси». Если вы еще не знакомы с «Homo economicus», поторопитесь, пока он еще шевелится. Примечание «Homo economicus» с латыни «человек экономический». Вплоть до рубежа веков Он считался моделью самостоятельного субъекта, определяемого согласно ожидаемой полезности своего выбора, действующего с оптимальной выгодой, особенно финансовой. Эгоистичный, рациональный и неизменный, центральная фигура неоклассической экономики. Это было просто красиво, неправильно. Изиди, Гома Экономикус. Психологи долгое время не имели единого мнения по поводу этой модели. Можно догадаться, что психоаналитикам, склонным к поиску неосознаваемых стремлений, скрытых мотиваций, тёмных сторон личности, было от чего проявить скептицизм перед таким хитроумным и проницательным субъектом. Но остальные в него верили, начиная с когнитивистов, для которых человеческая мысль работает как компьютер, обрабатывая информацию и связывая алгоритмы. Некоторые модели 1980-х годов, как, например, естественная логика Брена или теория прагматических схем у Мозаключения Ченга и Хэлиока, изображали нас манипулирующими законами формальной логики и репрезентациями. как в случае теории ментальных моделей Джонсон-Лерда. И всё же, начиная с 1960-х годов, усилиями когнитивистов, таких как Питер Уэйсон, со своей задачей выбора эта красивая модель дала трещину. Перед вами на столе лежат четыре карточки. На каждой из них имеется буква или цифра. Например, D, F, 7 и 5. Описание задачи следующее: Какие карточки вы должны перевернуть, чтобы проверить истинность следующего утверждения: если на лицевой стороне изображена буква D, то на оборотной цифра 7. Можно рассматривать проблему со всех сторон, но с точки зрения логики есть только один верный ответ. Нужно перевернуть карточки D и 5. Другими словами, следует искать то, что может опровергнуть правило, а не подтвердить его. Иначе мы получим предвзятость подтверждения. Это следовало знать, скажете вы. Конечно, 80% из нас об этом не знают и не обладают такой интуицией. Мы ошибаемся, даже не оправдываясь, что пошли на поводу у эмоций. В этом нет ничего плохого, потому что мы вовсе не прирожденные логики или статистики, как это утверждает теория о гомоэкономикус. Сокрушительный удар эта теория пережила в 2002 году, когда американский израильский психолог Даниэль Канеман получил Нобелевскую премию по экономике. В начале 1970-х годов в работах, выполненных вместе со своим коллегой Амосом Тверски, скончавшимся в 1996 году, Канеман описывает интуитивные рассуждения, которые мы используем в повседневной жизни. Эвристические суждения. Они похожи на логику, но это лишь видимость. На самом деле они довольно грубы и приблизительны. В повседневной жизни, однако, они со своими функциями вполне справляются, поэтому их можно использовать без особого для себя ущерба вместо утомительных и усердных рассуждений, которые, возможно, и более точные, но слишком уж энергозатратны. С получением этой Нобелевской премии Гомма Экономикус публично развенчанный уходит в прошлое, освобождая путь для поведенческой экономики, востребованной научной дисциплины, особенно в кризисное время, когда приходится отказываться от традиционных моделей экономики. На этот раз исследуются наши рассуждения и решения в реальных, а не в оторванных от жизни ситуациях. И результат оказывается нелестным. Выясняется, что все наши рассуждения и решения никуда не годятся. Облава на неполноценные умозаключения превратилась в настоящую олимпийскую дисциплину в социальной и когнитивной психологии, а также в нейронауках, с результатами, вызывающими все большую неловкость за миф о рациональном человеке. Например, психолог Соломон Аш доказал, что из соображений конформизма мы готовы отрицать очевидное. Находясь в группе, утверждающей, что все линии имеют одинаковую длину, мы будем пытаться себя обмануть, чтобы добровольно примкнуть к мнению остальных. В 2005 году исследователь университета Эммори в Атланте Грегори Бернс воспроизводит эксперимент Таша, используя МРТ. И что же он видит? что при отказе верить в очевидное активизируется не та часть мозга, которая специализируется на обработке когнитивных конфликтов, а та, что отвечает за пространственное восприятие. Чужое суждение трансформирует наше восприятие линий, и то, что мы рассматривали как искажение, отныне становится истиной, которая больше не вызывает вопросов. Мораль Заблуждение это не только поверхностное мнение, оно видоизменяет наше восприятие реальности и делает нас слепыми. Во всяком случае, вызывает временное поморачнение. Просто немыслимо. Литература о злощастных отклонениях и грустных эвристических суждениях разнообразна. Впрочем, иногда она и предостерегает «Перестаньте себя обманывать!» – призывает швейцарский писатель Рольф Дабелли в надежде научить нас обходить ловушки наших повседневных рассуждений, особенно если они исходят от экономистов и журналистов. Ошибайся! Небеса тебе помогут! Журналистка Кэтрин Шульц занимает противоположную позицию в своей книге «Связь». Ищите ошибку, почему выгодно ошибаться. Мы ошибаемся. Ну и что? Только от нас зависит, будем ли мы учиться на своих ошибках, которые могут быть созидательными и поучительными. Судя по всему, дискуссия уже вышла за пределы интересов психологов и экономистов. Так стоит ли продолжать настаивать на рациональности, приходить в отчаяние от своей глупости или лучше поприветствовать свои слабости как предоставленный шанс или сделать всё это одновременно? В своей последней работе Думай медленно, решай быстро, Даниэль Канеман отмечает, что существует два режима человеческого мышления. Система 1 относится к сфере эвристических суждений, Это наш автопилот. Мы рассуждаем плохо, зато быстро, делаем максимум поддействием эмоций и с помощью того, что есть под рукой. Мы классифицируем окружающий мир наспех, торопимся и халтурим. Очень часто это срабатывает, но иногда даёт осечку. Тогда включается система 2. Мощная, точная и заострённая, она способна заставить мозг работать на полную катушку. Но она не терпит поспешности и ленива. В то время как взбудораженная система 1 с грехом пополам ведёт лодку по бурному течению событий, система 2 позволяет себя вести. Когда появляется водоворот, она снисходит до управления штурвалом, но полностью завладевает вниманием и потребляет много энергии. За качество нужно платить. Одним словом, благодаря системе 2, мы можем рассуждать адекватно, когда захотим, но хотим мы этого редко. И даже в этом случае мы никогда не достигнем безошибочного холодного расчёта. Герберт Саймон, нобелевский лауреат по экономике 1978 года, считает, что мы разумеется наделены рациональностью, но в ограниченном количестве. Именно благодаря этому наш вид выжил. Если бы наши далёкие предки всякий раз принимали позу Раденовского мыслителя, прежде чем броситься на утёк от хищника или врага, человечество давно бы уже вымерло. Быстрая система 1 была просто необходима для выживания, несмотря на её периодические сбои. Но раз мы способны размышлять о ней, И сожалеть о её промахах. Это означает, что параллельно у нас сформировалась система 2, более изысканная и требующая бережного отношения. Поскольку строгая логика нам не свойственна, мы наделены несколькими регистрами мышления, несовершенными, но адаптированными к нашему состоянию и позволяющими выживать в сложном, нестабильном и переменчивом окружении. Так что да, человеку свойственно ошибаться, в том смысле, что мы возможно вкладываем в ошибки частичку своей человечности. Пусть правосудие делает свою работу по пищеварению. После перерыва обеденного или просто отдыха, судьи по исполнению наказаний удовлетворяют 65% ходатайств об условно-досрочном освобождении. После этого они постепенно становятся всё более строгими, вплоть до полного отказа абсолютно всем. После следующего перерыва количество мягких приговоров снова поднимается до 65%. Это показал анализ почти тысячи постановлений, исходящих от восьми израильских прокуроров. Так что в зависимости от бодрости или расслабленности судей вас могут казнить или помиловать. Жан-Франсуа Мармён. Естественная логика Брено. Мы переводим элементы проблемы в пропозициональную логику, то есть в абстрактные формулировки вне контекста и независимо от нашего опыта. Например, если А, то Б, А, следовательно, Б modus ponens в логике или ещё, если А, то Б, не Б, следовательно, не А modus tollens и так далее. Примечание. Пропозициональная логика Теория, изучающая сложные высказывания, образованные из простых, и их истинностные взаимоотношения. Modus ponens правило вывода. Modus tollens рассуждение от противного. Теория прагматических схем ума заключения Ченга и Хэлиока. Мы рассуждаем на основании знаний, полученных из опыта, и в условной форме. Например, если то В таком контексте, если то, тогда это или не это. Например, если машина едет быстро, я не перехожу улицу. Теория ментальных моделей Джонсона Лерда. При рассуждениях мы оперируем не простыми логическими правилами, а репрезентациями, которые иллюстрируем примерами и контрпримерами. Критика холодной рациональности. Мифическому Гомеоэкономикус приписывали использование холодной логики. Его умозаключения якобы строились на дедукции, когда на базе достоверных исходных посылок делается такой же достоверный вывод. Теоретики, создавшие этот образ, почему-то оставили без внимания другие виды суждений, например, индукцию, когда мы делаем общий вывод на основе частных наблюдений. Жан-Франсуа Банифон, руководитель исследовательских работ Тулузской школы экономики, лауреат бронзовой медали Национального центра научных исследований, подтверждает это в своей книге "Леры заньо: эси модель". Дедукция представляет собой лишь ничтожную часть наших рассуждений, осложнённых разного рода параметрами, нашими предпочтениями, желаниями, ожиданиями. В течение долгого времени исследования подвергались нашему заключению относительно оторванных от жизни фактов, без учёта желаний и ожиданий конкретного человека. Словно мы всегда рассуждаем бесцельно, получая удовольствие от самого рассуждения. Между тем мы рассуждаем не только в определённых целях, но также способны это делать, включая в свои рассуждения ожидаемые цели другого человека. Когда мы размышляем о других людях, мы учитываем свои мысли об их предполагаемых желаниях. Даже если бы мы захотели всегда рассуждать только с помощью дедукции, мы бы этого не смогли. просто потому, что мы редко располагаем абсолютно достоверными частями знаний, чтобы подтвердить умозаключение. Давно известно, что люди способны выходить из затруднения в самых неопределённых ситуациях, но это считалось чем-то второстепенным, продолжает Жан-Франсуа Банифон. Вскоре всё больше исследователей стали заявлять, что в повседневной жизни дедукции уделяется мало времени, а работа с достоверной информацией играет вспомогательную роль. Основная способность человека дедуктивное обращение с неопределённой информацией используется лишь в крайнем случае. Когда умеешь рассуждать, используя недостоверные факты, сможешь и с достоверными. Кто может больше, тот может и меньше. Отсюда и большое количество современных теорий, которые пытаются объяснить скорее больше, чем меньше. Это такие нереальные теории, в которых мы оторваны от действительности и даже не интересуемся ошибками в рассуждениях. В идеальном мире гипотезы, основанные на нашей холодной рациональности, были бы совершенны, как французский сад. В реальном же мире они мешают увидеть лес за деревьями. Жан-Франсуа Мармьон. Предубеждения и эвристические методы. Существуют десятки способов рассуждать непонятно как, и мы все их практикуем. Вот некоторые предубеждения, ошибки в суждениях и эвристические методы, автоматические и приблизительные выводы не обязательно ложные, чётко обозначенные научной психологией. Эвристика репрезентативности. Случай Линды. Элинда 30 лет. Она яркая, уверенная в себе женщина, заядлая холостячка. Что больше похоже на правду? Она служащая банка, феминистка, или служащая банка и феминистка. Мы практически все склоняемся к третьей версии, наиболее правдоподобной, учитывая, что нам известно о банковских служащих и феминистках. Но это нелогично, поскольку, независимо от качеств Линды, с точки зрения статистики, утверждение "Линда такая" всегда более вероятно, чем "Линда такая", и это Эвристика привязки и корректировки или эффект якоря плохой ориентир в тумане. Выберите карточку с любой цифрой. Затем прикиньте, сколько стран входит в организацию Объединённых Наций. Чем выше цифра, которую вы выбрали, тем больше стран вы включите в ООН. Да, эксперименты это подтверждают. Когда мы в чём-то сомневаемся, то производим оценку на основе опорного ориентира, даже если он случаен и не имеет ничего общего с возникшим вопросом. Такой якорь, как это ни парадоксально, отклоняет нас в сторону ориентира, а не в сторону правды. Эвристика доступности. Прав тот, кто громче всех кричит. Мы опираемся на воспоминания, которые лучше всего нам запомнились или оказались самыми свежими. Какой-то шизофреник кого-то убил? Информация отпечатывается в нашей памяти, и мы, ничего не зная о шизофрении, делаем вывод, что все шизофреники опасны. Никто не говорит о поездах, приходящих вовремя, значит, все поезда опаздывают. Неприятие потерь. Потеря актуальнее выгоды. Мысли о потере сотни евро волнуют нас гораздо больше, чем мысля о возможности их заработать. Неприятие потерь является одним из основных понятий теории перспектив, одной из тех, что были разработаны Даниэлем Канеманом и Амосом Тверски. Вот почему биржевые маклеры часто выжидаются слишком долго, прежде чем начать продавать в убыток. Кроме того, аргументы вроде не снижайте вашу покупательскую способность убеждают нас гораздо лучше, чем повышайте вашу покупательскую способность. Работать, чтобы больше зарабатывать? Нет, работать, чтобы меньше терять. Эффект обрамления. Наполовину пустой или наполовину полный? У вас есть выбор между двумя самолётами. У первого 97% шансов прибыть в пункт назначения, у второго 3% шансов разбиться. В какой самолёт вы сядете? Спонтанно вы стремитесь выбрать первый, хотя риски одинаковые для обоих полётов. Таким образом, форма подачи влияет на наше восприятие. Предвзятость подтверждения. Шоры на глазах. Это абсолютно банально. Мы запоминаем то, что подтверждает наше мировоззрение и минимизируем или отрицаем то, что могло бы его опровергнуть. Примеры. Я поддерживаю правых? Конечно, я же читаю Фигаро. Левых? Либерасьон. Я верю в астрологию? Я восхищаюсь тремя астрологами, предсказавшими террористическую атаку в Соединённых Штатах в сентябре 2001 года, но игнорирую тысячи других астрологов, которые ничего не предвидели. И если меня откнули носом в научный факт, доказывающий мою неправоту, ну и что? Я буду утверждать, что наука ещё только развивается и поэтому пока не нашла подходящего способа, позволяющего сделать правильные выводы на дорогую мне тему. Психолог Джеффри Манро называет это оправданием беспомощности науки. Ретроспективное предубеждение. Я так и знал. Вы удивлены результатами выборов? Несколько, отвечает политический аналитик. По правде говоря, по-другому и быть не могло. И начинает перечислять общие тенденции и факты, которые логически привели к сложившейся ситуации, о которых он, впрочем, никогда не упоминал. Такое ощущение, что у судьбы имеется своя инструкция, в которую мы просто забываем заглянуть, пока не стало слишком поздно. Эффект авторитета. Синдром белого халата. Представьте себе картину. Утро, на улицах города незнакомец, переодетый в Наполеона, предупреждает прохожих о том, что только что над городом пролетел НЛО. Он предлагает им маски, позволяющие защититься от опасных инопланетных излучений. Во второй половине дня он проделывает то же самое, только переодевшись в белый халат. Как вы думаете, в каком случае прохожие начнут колебаться? Перед экспертами мы становимся тише воды ниже травы. Социальный психолог Стенли Милграм наглядно это продемонстрировал в 1960 году своим знаменитым экспериментом, в котором обычные люди, чтобы вызвать одобрение псевдоучёного, соглашались бить электрическим током незнакомцев. Самооправдание Виноваты все, только не я. Когда у меня всё получается, то только потому, что я такой молодец. Если я потерпел поражение, виноваты в этом другие люди или обстоятельства. Но не следует путать это с фундаментальной ошибкой атрибуции, когда мы судим виновников по их поведению, независимо от внешних факторов. Например, мы убеждены, что тот, кто читает речь Фиделя Кастро не добровольно, а по обязанности, всё равно должен быть согласен с тем, что он читает. Проведённый эксперимент это подтверждает. Иллюзия связи, иллюзорная корреляция, аисты и младенцы. Если два события происходят одновременно, это ещё не значит, что они связаны между собой. Так, например, между повышением численности айстов и увеличением количества новорождённых детей нет никакой связи. Между тем, иллюзия связи даёт повод для бурных дебатов. Так резкое увеличение случаев аутизма за последние 20 лет совпало с развитием интернета. Значит, интернет превращает детей в аутистов? Эту теорию выдвинула исследовательница Сьюзен Гринфилд из Оксфордского университета, чем вызвала немало сарказма. Эффект ореола. Кто украл яйцо, украдёт и курицу. Знаешь, что у тебя? Красивые глаза, значит, ты должен быть добрым, умным, порядочным, от тебя должно вкусно пахнуть. Абсурдное утверждение. Признавая у человека какое-нибудь одно качество, мы автоматически приписываем ему и остальные. В школе ученик с более привлекательной внешностью легче получает хорошие оценки, поскольку по умолчанию считается более одарённым и старательным. Да, это ужасно, особенно если ты не красив. Жан-Франсуа Мармён